Глава 29. Школа ведьм спала, когда они поднялись на плато. Алиса дрожала не столько от ветра, сколько от нервного напряжения перед предстоящим испытанием, встречей с ученицами. Жак де Морли и его команда не всегда будут рядом, а ведьмочки наверняка выучили еще пару-тройку болезненных пасов. Или рецепт жгучего зелья. «Ты вся дрожишь!» Одноглазый Сью высунул мордочку из-за пазухи Алисиной куртки. «Да и не от холода», — призналась Алиса. Кот фыркнул и потряс головой. Да ты же теперь самая сильная ведьма на свете. И ничего не сильное, возмутилась Алиса. Ни одного заклинания, плетения, заговора не получилось. Я по-прежнему просто фармацевт-недоучка из плоского мира. Она осеклась, когда рядом прошел седовласый брат ордена Белой Королевы Ансельм. «Как-то нехорошо получается, они ее охраняют, защищают, а она бездарная». «Ничего ты не понимаешь, Алиса, ты такая же ведьма, как я, кот». Одноглазый Сью смешно задрал мордочку, разговаривая с ней. Алиса еле сдержала улыбку. Его слишком длинные клыки ее постоянно отвлекали от того, что он говорил. «Алиса!» Жаг де Марли набросил ей на плечи плед. «Откуда?» Алиса благодарно улыбнулась и закуталась. Ириса дала. «Знала, что здесь холоднее. Пойдем, нас, кажется, уже заметили». Алиса посмотрела вперед. Они как раз вступили во двор школы, где стояла статуя королевы Бланш. У входа в школу с большим железным фонарем в руке их ждала мадам Этель. В отблеске огня ее худое лицо казалось зловещим. Она молча пропустила их всех в прихожую залу. Ива немного пряталась за Алису, чувствуя себя виноватой и неблагодарной за свой побег. Мадам Этель скользнула по неравнодушным взглядам, но потом подняла фонарь и приблизилась. Она так внимательно осматривала Иву, что та даже дыхание задержала от страха. Потом мадам Этель повернулась к Алисе и сухо бросила. «Ты все-таки решила поступать по-своему». «Зайди ко мне в кабинет одна». И повернулась к остальным. В вашем распоряжении правое крыло колдуны. И пошла к себе. Алиса последовала за ней, сделав Жаку знак за ней не ходить. Она не боялась мадам Этель. Куда больше она боялась стаек злобных ведьмочек. Но тех не наблюдалось нигде. Школа казалась пустой или спящей. Рановато, хоть и стемнело. Обычно девушки шумели допоздна. «Не ругайте его, это я ее уговорила сбежать», – начала она, войдя в кабинет мадам Этель. Мягко зажглись многочисленные свечи вокруг, озаряя библиотеку из темного дерева с овальным письменным столом и уютными креслами. Кабинет опять решил поменять обстановку. Мадам Этель повернулась к Алисе и усмехнулась. «Хм, «Не обманывай меня, Алиса. Она была рада сбежать отсюда, раз уж ты не послушала меня и пытаешься разрушить ее защиту. Да, да, защиту, не удивляйся». «Я решила тебе рассказать, почему Иве лучше оставаться уродливой, но живой. Садись». Алиса осторожно прошла до кресла и опустилась в него, завернувшись еще больше в плед. «Холодно?» Мадам Этель щелкнула пальцами, что-то пробормотала, на столе появился чайник и чашки. «Это Етчи?» – спросила Алиса с улыбкой. Тут же мелькнул в воздухе один из Етчи, и на столике появилась вазочка с печеньем. Алиса не выдержала и схватила одно рассыпчатое сливочное печенье от Етчи. Было ее любимым в школе. «Пошли вон», – спокойно сказала мадам Этель, когда услышала тихий смешок. «Еще не хватало, чтобы духи дома перестали подчиняться. Там, где Алиса вечно все рушится и ломается, она недовольно нахмурилась. Полагаю, тебе известно, что есть три мира – плоский, кружевной и богов». Да, Алиса заёрзала в кресле, ей не терпелось пойти спать, а мадам Этель, похоже, решила задержать ее долгим рассказом об устройстве мира. «Тогда ты должна знать, Алиса, что боги в чем-то похожи на нас». Они тоже любят, ненавидят, завидуют, гневаются, только, как правило, все их чувства проигрываются в плоском и кружевном мирах. Они играют нашими судьбами, как пешками, если вдруг решают досадить друг другу. Свои споры и разногласия они переносят на нас. Так получилось, что и боги имеют внешность. Они не могут ее менять по своему желанию. Среди богинь есть одна, которая так прекрасна, что даже боги восхищаются ей. Верия, богиня красоты, так ее зовем мы. Она так увлечена собой, своей внешностью, тем, чтобы никто не мог ее обойти в красоте, что характер у нее дурной, вспыльчивый, гневливый. Она очень щепетильна в вопросе своего первенства и очень ревниво к любому богу, магу или человеку, которому вздумается с ней тягаться. Но в жизни Верии была страшная трагедия, прильстившись ее красотой и очарованием. Морской бог Орон похитил Верию во время купания и овладел ею силой. Верия родила мальчика, страшного уродца, такого отвратительного, что мать надела на него маску, которую, по легенде, не сможет снять никто, кроме самой прекрасной богини. Но даже в маске он настолько ужасен, что боги не желают с ним общаться, всячески избегают, это чудовище путешествует по мирам, как изгнанник, и отсюда его прозвали небесным странником. Иногда он предсказывает беды и испытания, за что его ненавидят и боятся еще больше. И вот представь себе, Алиса, что одна простая женщина рожает девочку, такую прекрасную, что от нее невозможно отвести в глаз. Женщина рассказывает всем, что отец девочки бог, но все, конечно, над ней смеются. И, может, никогда бы Верия не узнала о существовании девочки, но по глупости и тщеславию женщина так гордилась красотой дочери, что привлекла к ней слишком много внимания. И слухи, которыми полнятся наши миры, докатились и до мира богов. Мол, родилась девочка, которая красотой превзойдет саму богиню. Первое об этом услышала богиня Гесса. Геса очень спокойная, рассудительная богиня, старается поддерживать равновесие, поэтому она обеспокоилась судьбой девочки и пришла к матери в виде гадалки. Она пророчила, что если та будет продолжать хвастаться дочкой, то гневливая верия заберет у нее девочку и отдаст небесному страннику на расправу. Но увещевания гадалки мать не убедили. Она не верила в гнев богов, потому что считала, что ее дочь под их защитой. И все произошло, как и опасалась Гесса. Верия, услышав о ребенке, сначала не поверила и решила сама убедиться, правдив ли слух. Когда мать Ивы, ведь ты уже догадалась, кто эта небесно прекрасная девочка Алиса, гуляла с малышкой, к ней приблизилась невероятной красоты женщина и попросила показать девочку. Мать отказала, но для богов отказов не существует. Верия обездвижила женщину, и той не оставалось ничего другого, как бессильно наблюдать, не имея возможности помешать богине. Верия заглянула в коляску, увидела прекрасное дитя, разозлилась и пообещала прислать своего сына, который уничтожит ребенка. Испуганная мать в слезах начала молить всех богов о помощи и заступничестве. Но все так боялись небесного странника, что предпочли не вмешиваться. И только Геса не побоялась. Она явилась к матери в роли все той же гадалки и пообещала спрятать девочку в надежном месте, где ее не найдут. Матери Ивы пришлось довериться гадалке. Она была так испугана, что отдала ребенка. И в ту же ночь пришел небесный странник. Он потребовал отдать ему девочку, но мать отказалась говорить «Где Ива?». И тогда тот в гневе пообещал, что найдет ее и уничтожит на глазах у матери. Гесса явилась к нам в школу и попросила о заступничестве для девочки. «Богам не отказывают, Алиса. Ты однажды это тоже поймешь». Поэтому мне пришлось принять девочку и наложить на нее чары уродства. Помимо того, что это очень скрытое место, благодаря магии хозяина времени, небесный странник не может разглядеть в Иве красавицу, потому что Гесса помогала мне в создании чар. Это не просто колдовство, но и сила богов. Если ты разрушишь созданное богиней и мной уродство, то миру откроется красота Ивы. И тогда небесный странник придет за ней и убьет. «Понимаешь теперь, что Иве нельзя быть красивой». «Но я ничего не делаю», – возмутилась Алиса. «Ива уже не так устрашающе уродливо, как раньше», – объяснила мадам Этель. «Это все больше похоже на страшную сказку», — Алиса задумчиво посмотрела на мадам Этель. «Но теперь, когда я беседовала с Марой, небесным драконом, теперь я больше верю в существование богов. Но я не разрушаю чары Ивы сознательно. Я вообще до сих пор так и не проявила силу ведьмы. Я не знаю, почему ее уродство так сгладилось». «Мадам Этель, я не знаю, как убедить его остаться в школе, не понимаю, как помочь. Она здесь страдает от унижения и жестокости, ведь уродство не так страшно, если окружающие не бьют тебя за него по лицу. Почему вы, зная, какая она на самом деле, позволили ее унижать и оскорблять? Почему не полюбили хоть немного?» Мадам Этель поджала губы. «Я здесь не для того, чтобы любить учениц и подкидыши богов. Я руковожу школой». Которая постоянно находится под угрозой уничтожения Вдруг хозяин времени передумает нас защищать Вдруг его сила ослабеет Вдруг нас найдут инквизиторы У меня голова занята этим, а не любовью, Алиса Оставь любовь тем, кому больше нечем заняться Тем, кто слаб и может надеяться только на неё Ты должна быть сильной, если хочешь изменить этот мир Я не хочу менять мир если в нем по-прежнему не будет места для красоты и доброты Ивы. Что толку от вашей ненависти к магам? Один из них защищает вас много лет, а вы по-прежнему жаждете мщения. У вас в школе в качестве пугал висят портреты династии Ватра, чтобы никто не забывал об унижении ведунов. Но ваша ненависть лишь породит еще большую ненависть магов. Это будет лишь очередной виток той страшной резни, что устроил принц Люмы. «Я не стану в этом участвовать». Алиса поднялась. Мадам Этель тоже встала. «Ты еще слишком юна, Алиса. Ты думаешь, все вокруг либо черное, либо белое. Категорично судить очень легко. Жизнь порой заставляет нас делать то, чего мы не хотим, чего мы никогда бы не сделали, если б, если б не обстоятельства. Я тоже была такой». «Я мечтала о том, что школа для ведьм будет выпускать сильных и способных колдуньей. Но наши возможности истощаются с каждым поколением. Я вижу, как мельчает порода. А ты...» Прибрала к рукам огромную силу по праву крови, но совершенно не понимаешь, как ей руководить. Вот что поистине несправедливо и глупо. Мадам Этель вдруг шагнула к Алисе, в глазах ведьма сверкнуло нечто, что заставило девушку отступить. Директриса протянула к ней руку, но тут же отдернула. Из-за пазухи Алисы высунулся одноглазый кот и зашипел. «Иди, Алиса!» Мадам Этель вдруг поникла, словно ее порыв лишил ведьму всех сил. «И подумай над моими словами». Алиса подошла к двери, приоткрыла ее, задумавшись. Потом повернулась к мадам Этель. «Я уже давно не делю мир на черное и белое. Но я понимаю, что если есть три мира, то нельзя разрушать их. Это бессмысленно». «Разрушится один, где гарантия, что другие останутся? Это как формула лекарства. Если убрать один компонент, остальные могут стать либо бесполезными, либо ядом. Мы нужны друг другу, все три мира». И с этими словами она вышла. Мадам Этель долго смотрела на закрывшуюся за Алисой дверь. Потом села на кресло и прикрыла глаза руками. Пальцы дрожали. Всегда прямая и волевая, она вдруг ощутила вес своих лет и полное бессилие. Жак-де-Марли нашел Алису в галерее. Она рассматривала портрет принца Люмы. Услышав шаги колдуна, Алиса обернулась. Потом снова посмотрела на картину. «Мне иногда кажется, что он смотрит, как, как живой!» Она содрогнулась. «Сама не понимаю, почему все время прихожу смотреть в эти бездонные пустые глаза. В них столько жестокости, ярости, но еще скорби!» «Скорби?» – удивленно переспросил Жак-де-Марли. «Мне так не кажется. Принц Люмы не знал жалости». Тут он осёкся, вспомнив, с кем говорит. Но Алиса уже спросила, как он убил моего отца. Жак-де-Марлей покусал губы в нерешительности, но потом, бросив взгляд на портрет принца, ответил. Сначала он заставил его смотреть, как умирает его семья, а потом сам медленно отрезал ему голову и поставил на стол. Алиса опустила взгляд на свои руки, потом снова посмотрела на принца Люмы. Жак де Марли прав, в этих черных глазах скорби не было, там всего лишь блестела насмешка. «Думаешь, он может вернуться? Ведь он пропал тогда». Прошло слишком много лет, Алиса, не думаю. Жак хотел еще что-то сказать, но странный гул отвлек его. Алиса тоже растерянно озиралась, не понимая, откуда идет этот звук. «Странно». Она наклонила голову набок. «Похоже на мотор самолетов, но здесь их раньше не было слышно». Шум в коридоре отвлек их от гула, и Жак, и Алиса пошли навстречу взволнованным голосам. «Королевская авиация!» – бросил Иван, вбегая первым в залу. «Они прочесывают перенеи, могут обнаружить защиту хозяина времени. Что делать?» «Всех учениц разбудить. Мадам Этель пусть проводит их в самое безопасное место». Жак кивнул нескольким рыцарям, и те бросились исполнять приказ. «Остальным собраться в холле школы. Алиса». Он повернулся к ней. «Ты пока побудешь с нами, но если возникнет опасность, тебе нужно будет уйти в укрытие». «Хорошо». Жак вместе с Алисой поднялся на смотровую площадку школы. Небо над горами было все в желтых и красных огоньках. «Я ничего не знаю о защите хозяина времени, но если они подняли весь воздушный флот, то мы рискуем быть раскрытыми. Там хорошая измерительная техника, засечет сильный поток магии, лили временные ямы, и это привлечет их внимание». «Я вызову Рея!» Алиса взялась за колонну у себя на шее. «В опасности жизни слишком многих!» Жак кивнул, но Алиса не успела даже мысленно обратиться к Рею. Раздался странный свист. Потом что-то грохнуло рядом, оглушив ее, земля ушла из-под ног. Кто-то резко дернул ее за руку, бросил на пол и навалился сверху. По руке больно ударили мелкие камни, но голову Алисы надежно прикрывал Жак де марли. Внезапно перед глазами появилась пожелтевшая страница книги с рисунком птицы с раскрытыми крыльями, заключенной в круг. Рядом был текст, каждое слово по очереди вспыхнуло, привлекая внимание Алисы. Картинки такие яркие! Ей хотелось зажмуриться, но она не могла. Против ее воли Алису притянуло к рисунку птицы, и она провалилась в черное оперение. И вдруг оказалась в воздухе. Шум моторов истребителей, свист падающих снарядов, темнота кругом, только горят огоньки самолетов Алиса повернула голову и увидела свои крылья Она стала птицей, как странно Но тут ее внимание от оперения перешло на фасад школы, и она поняла, почему самолеты стали бомбить ее На фасаде здания четыре лампадки горели странным мерцающим лавандовым светом Алиса взмахнула крыльями и полетела на свет. Она сбросила одну лампадку, вторую. Справляться с порывами ветра и чьей-то силы, которая противодействовала ей, было очень трудно. Алиса последним усилием сбила третью. Самолеты пролетали и больше не возвращались, но вдруг вспыхнули еще два огонька. Алиса полетела им навстречу. Иногда она слышала голос Жака де Морле, иногда даже видела его, но мельком, снова возвращаясь в небо и в ночь. Моторы самолета все еще были слышны поблизости – кто мешает ей, кто зажигает лампадки. «Жак, помоги мне!» Порыв ветра сильно ударил ее о стену школы. Алиса начала падать вниз, но вовремя раскрыла крылья и поймала поток воздуха. Из последних сил она летела к огонькам, а самолеты снова возвращались. Алиса была оглушена. Жак де Марли все равно кричал ей, что все хорошо, тянул за собой вниз по лестнице, время от времени накрывая с собой, когда новые удары сбивали с ног. Но лицо девушки оставалось растерянным, и она плохо реагировала на его голос. Бомбежка прекратилась так же внезапно, как и началась. В звенящей тишине Жак не сразу даже понял, что королевские истребители улетели». Они бомбили именно школу или просто стреляли наугад? Жак до марли обернулся. К ним пробирался Иван и еще двое рыцарей ордена. «Не знаю, нужно осмотреться. Помогите мне». Алиса поднялась, поддерживаемая Жаком и Иваном. «Алиса, ты в порядке?» Жак крепко держал ее за плечи, но рассеянный взгляд девушки его начинал сильно беспокоить. С сотрясением мозга он готов был поклясться, что удара по голове Алиса не получала. «Картинки!» – прошептала девушка. «Такие яркие!» И обмякла бессознание на руки Жаку. Он подхватил ее и побежал по коридору в сторону спален. Открыв ногой дверь в одной из комнат, он положил Алису на чью-то кровать, смел с тумбочки какую-то косметику и бутылочки. «Принесите воды и полотенце!» – крикнул он догнавшим его братьям. Быстро смочив и отжав полотенце, Жак положил его на лоб Алисы. «Найдите, мадам Этель, может, кто-то из преподавателей умеет врачевать. Скорее!» – сказал он Ивану, потом повернулся пов Она что-то бормотала, пытаясь сбросить с лица полотенца. Жак настойчиво прижимал ткань к пылающим щекам девушки, но когда попытался убрать руку, которой она отталкивала полотенце, его вдруг отбросило от Алисы в другой конец комнаты и сильно ударило о стену. «Что за чертовщина?» Жак, ничего не понимая, снова приблизился к Алисе, но трогать ее поостерегся. «Мне очень сложно», – пожаловалась вдруг Алиса. «Я больше не могу, не могу». Из носа у нее потекла кровь. Жак испугался не на шутку. Позабыв обо всем, он принялся трясти ее за плечи, как куклу. «Очнись сейчас же, Алиса, очнись!» Очень медленно Алиса открыла глаза сфокусировала взгляд на Жаке. «Хорошо, теперь смотри на меня, не закрывай глаза, слышишь?» Он оттер полотенцем кровь с ее лица. «Мне кто-то пытается помешать, Жак. Кто-то здесь, в школе, пытается приманить истребители. Я пытаюсь удержать его сигнал. Защита хозяина времени снова густеет, но тот, другой мешает мне. Ее взгляд то и дело туманился». Жак встряхивал ее, пытаясь выяснить, о ком она. Потом закричал на Ивана, который вошел в комнату. «Всем рыцарям Ордена и преподавателям собраться в холле. Это приказ. Иву сюда». Горбуни неуклюже ковыляя вошла. Ее совинные глаза на выкате растерянно оглядели в спальню. Потом она увидела Алису и бросилась к ней. «Присмотри за Алисой. Я сейчас». Жак сбежал по лестнице в холл и окинув собравшихся рыцарей и преподавателей. «Здесь все преподаватели школы?» – спросил он у мадам Этель. Та смотрелась и кивнула. Тогда Жак де Марли внимательнее вгляделся в лица своих рыцарей, «Где брат Ансельм?» – прорычал он. Внезапная мысль, что и визит инквизиторов в дом Ирисы был результатом предательства, озарила его. «Найдите его немедленно!» А сам вернулся бегом к Алисе, ведомый инстинктом и страхом за ее жизнь. И вовремя. Ива отчаянно боролась с братом Ансельмом, а тот пытался заколоть неподвижную Алису. Жак оторвал его от девушек, выбил нож, ударил в солнечное сплетение пару раз, чтобы подавить всякое желание к сопротивлению, а потом вырубил. «Ты молодец!» – кивнул он перепуганной Иви. «Справилась!» Потом подошел к Алисе. Та потихоньку приходила в себя. «Жак!» Она улыбнулась и протянула ему руку. «Да, моя королева!» Нежно пожал он ее ладонь. «Спасибо!» Он поставил маячки на фасаде, я сняла их, это было невероятно. Мое сознание расширилось, я вдруг поняла, почему истребители заметили школу. И я стала сбивать маячки, а он пытался поставить новые. Мои силы были на исходе, я летала. Она говорила бессвязно, но взгляд ее был ясным, и Жак де Марли понял, что возможности и знания Белой Королевы сами взяли вверх над Алисой. Но каким образом это произошло и почему до сих пор они не проявлялись, пока еще оставалось для него загадкой. Взгляд рыцаря остановился на теле брата Ансельма. Жак де Марли тяжело вздохнул. Предстоял суд. Спустя полчаса в мрачном зале школы, освещенном лишь несколькими факелами, собрался орден Белой Королевы. «Почему ты предал нас?» Жак де Марли допрашивал брата Ансельма только в окружении своих рыцарей. «Потому что мы проиграем, Жак!» Брат Ансельм покачал головой. «Она не ведьма, ты сам это знаешь, только обманываешь себя!» «Ты же знал, что Алиса смогла прочесть книгу!» «А толку?» – Сидор-рыцарь улыбнулся. «Разве она что-нибудь умеет?» «Как ты думаешь, кто сбил твои сигнальные огни?» «Какая-то птица, ветер!» Брат Ансельм пожал плечами. «Это была Алиса». Рыцарь усмехнулся в седую бороду. «Она сама сказала, что бездарна. Ты пытаешься удержать власть над орденом, глупыми сказками, Жак. Многие братья недовольны тем, что мы носимся с какой-то бесполезной девчонкой. В Алисе есть сила. Пока она не контролирует ее сознательно, но эта сила есть, и она набирает обороты. Ты предал орден и королеву, ты знаешь наказание». Он протянул брату Ансельму меч. Тот взял его, огляделся вокруг. «Братья, не позволяйте глупости и влюбленности брата Жака взять над вами верх. Нам лучше не пытаться бороться с более сильными, а подчиниться им, иначе остатки ведунов погибнут из-за безумного поведения Жака де Марли». С этими словами он направил клинок на себя и навалился на него грудью. Воцарившееся после смерти брата Ансельма молчание Жаку де Марли не понравилось. «Братья, если кто-то из вас не готов дальше служить наследнице королевы Бланш, ему лучше покинуть орден сейчас же. Я бы не узнал о предательстве брата Ансельма, если бы Алиса не прочла заклинание полета. Это одно из заклинаний королевы. Вы прекрасно помните легенду. В этой девочке спрятана сила, а мы с вами ключи ее открывающие. Поэтому я прошу вас сплотиться. Вместе мы поможем Алисе стать ведьмой». А что дальше, Жак? Иван вдруг вышел вперед из толпы. Ты знаешь, что она много раз отказывалась вести нас против магов. Тогда зачем мы ей? Вспомните клятву ордена, братья. Мы не обещаем служить избраннику Белой Королевы. Только если он пойдет против магов. Мы обещаем служить ему. Ему, а не своим интересам. «А если она, как и бланш, проиграет, что тогда?» «Для этого и создавался орден», — терпеливо объяснил Жак, «чтобы защищать ее, чтобы никто не мог поступить с ней несправедливо». «Я не знал, что все будет именно так», — Иван покачал головой. «Я даже не ожидал, что именно в мое служение произойдет появление Белой Королевы и раскол ордена». «О каком расколе идет речь?» — нахмурился Жак.